Глава 16. Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в Москву, и все семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилась в Москве. Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастью ее и к счастью родных, Мысль о всем том, что было причиной и ее болезни и ее поступок и разрыв с женихом, перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, насколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать доктора, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе отдельно консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней. Но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как «не может быть известна» ни одна болезнь которой одержим живой человек ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую сложную неизвестную в медицине болезнь не болезнь легких печени кожи сердца нервов и так далее записанных в медицине, но болезнь состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Эта простая мысль не могла приходить докторам, так же, как не может прийти колдуну мысль, что он не может колдовать, потому что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому что зато они получали деньги и потому что на это дело они потратили лучшие годы своей жизни. Но главное... Мысль эта не могла прийти докторам, потому что они видели, что они, несомненно, полезны и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества, вред этот был малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве, Но они полезны, необходимы, неизбежны были, причина, почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты и аллопаты, потому что они удовлетворяли нравственные потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение. потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой, заметной в ребенке в самой первобытной форме, потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки. для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли, и надежда на облегчение и выражение сочувствия в то время, как мать трёт его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке, и ежели порошки эти непременно через два часа никак не больше и не меньше будет в отварной воде принимать больная. Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую тающую Наташу, ничего не предпринимая, и ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих. Чем строже и сложнее были эти правила, тем утешительнее было для окружающих дело. Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи, и что он не пожалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу. Ежели бы он не знал, что ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч. и повезет ее за границу, и там сделает консилиумы, ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фрис понял, и Мудров еще лучше определил болезнь. Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписаний доктора? «Эдак никогда не выздоровеешь», — говорила она, за досадой забывая свое горе, «ежели ты не будешь слушаться доктора и не вовремя принимать лекарства. Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония», — говорила графиня, и в произношении этого непонятного, не для нее одной слова она уже находила большое утешение. Что бы делала Соня, ежели бы у ней не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи первое время для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи для того, чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее и что все это глупости, и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства. И даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своей жизнью. Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с ней. Но зато, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства и что надо ждать и посмотреть». что болезнь больше нравственная, но... Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной. Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе держали ее в городе. И лето 1812 года Ростовы не уезжали в деревню. Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых мадам Шос охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, Несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое. Горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни. Оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.